Глава 9. С 7 утра, когда удалось захватить подводу и поговорить с пленниками, я ехал до полудня. Там еще один час провел на подводе, контролируя черта, потом один час отдыха под ней, затем еще три часа непрерывного движения до встречи с тремя злыми нелюдями на узкой дорожке то есть по дороге мы проехали примерно 25-27 километров, половину пути до нужного мне ориентира в голой степи. Мужики, которых я спас, сказали мне, что на этой подводе ехать полтора дня до следующей дороги, по которой часто катаются зверолюды, именно те, которые осаждают последнюю людскую крепость на берегу Станы. То есть расстояние всего примерно 50 километров. Значит, я со своим уходом в сторону за еще полтора часа езды приблизился к ней километров на 30 с лишним. Осталось всего 20 километров по более-менее ровной степи. Небольшие холмы уже закончились, пока можно оказалось идти с последними лучами светила. Теперь, управляя козлом, быстро перебирающим копытами под моим ментальным управлением, мы двигаемся около 3-4 км в час. Только это всего один последний час перед закатом светило, так получилось сети, значит еще километров 15 до дороги осталось. Придется все-таки воспользоваться мне технологическим превосходством над зверолюдами в виде светодиодных фонарей, чтобы не брести при свете факела. Беречь батарейки смысла больше нет, вопрос конкретно стоит о моей жизни и смерти. Раз уж я так довольно удачно удаляюсь от холма Кургана, прокачивая неплохо свои умения. Ночью тут никто не ездит, однако я решаюсь рискнуть, начинаю светить в ночи кемпинговым фонарем, чтобы идти еще хотя бы пару часов по сплошной темноте. Мне позарез нужно как можно дальше удалиться от погони, чтобы перейти дорогу раньше них и удирать дальше. Черти точно азартно погонят своих скакунов с самого раннего утра, поедут быстрее меня раза в полтора, как минимум, если не в два. Если они опередят меня, тогда могут поднять большое число своих братьев в погоню. И так, конечно, это могут сделать. Однако лучше пусть потратят время, организовывая ее уже за моей спиной. С двумя-тремя врагами я справлюсь с ментальными ударами, однако пяток или десяток чертей меня просто забьют или тупо расстреляют из луков. Если же я первым незамеченно пересеку последний оживленный путь — Тогда сильно осложню им поиски и развяжу себе руки. Дальше постоянных верховых патрулей из веролюдов уже попадаться не должно, постепенно начнется лесостепь, как мне объяснили мужики. Там еще четыре-три пути, и окажешься в лесу, где проходит граница земель нелюдей из веролюдов и королевства. Только эти леса, такая ничейная земля, власти там нет никакой, одни лихие люди там живут. Ничейная — это как раз то, что мне сейчас и требуется. Лихие люди для меня сильно лучше представителей власти, чтобы обжиться в новом мире и утрясти с ними некоторые вопросы. Вот так мы брели еще два часа в ночи, и потом еще два. Я постоянно включаю на секунду две свой фонарь, Освещаю 30-50 метров степи впереди, убеждаюсь, что провалов или сильных препятствий по пути нет, и дальше тащу за длинный повод козла, подпинывая его еще и ментально. Козлу очень не нравится эта моя затея — шагать по степи ночью, однако одеваться ему некуда. Хорошо, что я берег свои ноги почти весь день, отдыхая на подводе. Теперь упорно шагаю час за часом, ориентируясь по звездам в ночном небе и по свету фонаря. Приподнятое настроение, почти спасшегося из безвыходной ситуации человека, подталкивает меня двигаться без перерыва. Без раскаленного светила на небосводе, в прохладе, наступившей ночи, делать переход гораздо легче, что не говори. Козел тоже тащится без особых проблем, хотя явно больше меня устал сегодня. Уже к полуночи устраиваемся на ночлег, только мне нужно решить одну насущную проблему. Это к чему в голые степи привязать козла? Когда я усну, строптивое животное точно удерет, избавившись от моей ментальной опеки. Поэтому изматываю его до конца, когда он уже тяжело дышит, норовит присесть вместе с бурдюками. Это как раз местная полночь, судя по моим часам, переведенным на местное время. «Ну, понятно, что приблизительно переведенному, однако мы уже прошли четыре часа и точно далеко оторвались от преследователей. Хотя большую дорогу еще не пересекли, но она точно где-то недалеко уже. Наливаю ему пол котла воды. Козел приседает на передние ноги, потом складывает задние и в таком виде жадно пьет нагретую до сих пор воду. Хорошо, что он может спать так всю ночь». Я, втакая рядом с ним пару копий посильнее в почву степи, буквально вкручиваю их изо всех сил, обвязываю его передние ноги и шею веревкой по максимуму, так, чтобы он не мог встать вообще, тем более без шума, а при такой попытке обязательно разбудил меня. Козел мне здорово нужен сейчас, чтобы вести еще три бурдюка с водой, все трофейное оружие и котел, пока в нем есть нужда. Да и сам он чего-то стоит, так же, как лук с колчином и своей сбруей. В любом случае его можно съесть. Мясо у козлов вкусное и полезное, как я убеждаю сам себя. Еще, наверное, что диетическое скармливаю животному лепешку, размоченную в остатках воды из бурдюка, и оно сразу засыпает, намаявшись за тяжелый, необыкновенно длинный день с новым теперь хозяином, пахнущим совсем по-другому. И так боднул бы его этого нового хозяина. Однако что-то в башке козлины не дает сделать такой трюк. Настойчиво шепчет, что не стоит так поступать. Вот что я постоянно делегирую в сознание строптивого животного. Так удобно получилось, что со мной в этот суровый мир попали фонари. Теперь можно напоить и накормить животное в глубокой темноте с нормальным освещением, не разводя костра в ночи и не привлекая внимания дозорных чертей. Надолго? Мне этого фонаря для кемпинга не хватит. Конечно, хотя там целых четыре новые алкалиновые батарейки установлены. Они на ледовские лампочки разряжаются очень не быстро, а вот смартфон уже два дня как умер безвозвратно. Я еще успел попрощаться с ним, когда он отключился уже с нулем энергии в батарее. Налобный фонарь тоже берегу, однако и он на последнем издыхании. Три мизинчиковые батарейки еще на земле здорово поработали. Есть определенные сожаления, что когда-то погаснут лампочки моих фонарей, закончится зажигалка со спичками, и я полностью окажусь в суровом Средневековье, как наши предки. Придется бить кремнема окресало или, наоборот, смотря как тут принято добывать огонь. Впрочем, главное только сейчас выиграть время, чтобы приблизиться к этой самой дороге, за которой меня ждет свобода. Я мог бы идти один и даже быстрее, однако оставшиеся 45 литров воды сами себя не понесут. Как и куча трофейного оружия с остальным добром. Оружие. Очень дорогое по местным условиям барахло поможет защитить себя и еще его легко поменять на деньги, которые весьма нужны для начала новой жизни. Научиться ездить на нем, на козле там, что ли? С этой мыслью я засыпаю на все той же трофейной шкуре неизвестного животного. Через три часа проснувшийся и отдохнувший козел пытается встать, чтобы удрать от меня на волю. Только хитрые узлы не дают ему полностью подняться на ноги, а на полусогнутых своей силой особо не покажешь. Он бы, конечно, и так справился с коварными веревками, все же сильное и крупное животное, однако я уже расслышал его возню и теперь забираю сознание снова бунтующей животиной под свое ментальное управление. «Хитер, козел! А все же мы, люди добрые, похитрее будем!» Проспал всего три часа, однако пора вставать. Хорошо вчера выложился, таща за собой животное, мог бы до рассвета спать. Спасибо четвероногому попутчику, разбудил меня. Быстрые сборы, бурдюки и котел на спину строптивцу. Оружие снова завернуто в шкуру ковер и водружено туда же. Опять с фонарем два часа передвигаюсь по ночной степи, таща за собой на длинном поводу нового попутчика. Ничего, что он недовольно трясет головой, надеясь вытрясти мои внушения из нее, деваться ему все равно некуда. Через полчаса подходит к той основной дороге, которая ведет из стойбищ до самой крайней крепости империи в этих землях. Я так и знал, что она где-то совсем рядом. Все, первый этап моего спасения из земель зверолюдов... Закончился с хорошими результатами. Пусть идет за нами погоня, зато я стал гораздо опытнее в использовании внушения, да и сила подросла заметно. В темноте хорошо видно, что дорога здорово утоптана и не уступает по наезженности хорошо знакомому тракту около холма с бункером. Тоже много чертей с караванами здесь недавно проехала по своим нехорошим делам. Мы в полном одиночестве переходим ее, удаляемся уже километров на пять, как первые лучи зашедшего светила падают за нашей спиной. Уже сейчас поднявшиеся со стоянок люди отправляются в путь, затопчут и так едва видны наши следы, пересекающие дорогу, прежде чем до нее смогут добраться черти из пострадавшего от меня племени. Я все равно ускоряюсь сразу, как только получается что-то рассмотреть под своими ногами километров до шести-семи, подгоняя козла уже одним поводом. Слава богу, что теперь это немедлительный бык. С таким напарником можно за пару дней пройти до начала степи, где нас уже гораздо труднее будет выследить среди кустов и деревьев. Кажется мне, что после таких потерь не отстанет от нас сильно пострадавшее численно и морально племя. Сегодня к обеду соберут всех, кого смогут, и пойдут широкой цепью от дороги в сторону королевства. Если их, конечно, отпустят с войны более старшие авторитетные черти. Про такое возможное развитие событий мне тоже не узнать никак, к сожалению. Поэтому буду пока считать, что большая погоня за мной состоится. Фора хорошая у нас есть. С каждым часом и пройденным километром я приближаюсь к спасению. Однако насколько решительно будут настроены преследователи, сам не представляю. Впрочем, если меня догонят три-четыре черта, будет возможность прокачать уровни. Мелькает кровожадная мыслишка в сознании. Поэтому буду бежать сколько смогу, единственное, что выбрав направление в сторону от крепости, чтобы удаляться по ходу движения от места скопления этих неаппетитных созданий. Где мне лучше заходить в леса между королевством и землями нелюдей? Этого я тоже не знаю, поэтому, отклонившись градусов на двадцать от самого короткого пути, бегу сам и козла подгоняю». Самое хорошее в утреннем беге — это то, что нет свирепых лучей светила, они пока ласковые и нежные, обнимают плечи, гладят голову, и только ноги в теплых ботинках не так рады новому жаркому дню. Бежал до восьми утра по моим часам, когда встал отдохнуть и напоить скотину оставшейся водой из того же бурдюка. Да и сам попил, разглядывая понемногу меняющуюся степь. Даже здесь всего километров на восемьдесят к северу от кургана гораздо пышнее трава и больше разнотравья всякого. Больше дождей приходит сюда однозначно. Осталось три бурдюка воды, два из них уже серьезно полегчали от протечек. Это нам всего на три дня пути, если козел будет усердно рвать траву и так утолять свою жажду. Опять поделился с ней целой лепешкой и снова погнал его в путь. Еды тоже хватит на три дня с таким столом, ему две штуки в день и мне тоже две лепешки. К обеду начали появляться кустарники, значит, мы правильно идем. Еще час в пути я привязываю повод к довольно крепкой ветви одного из кустов, разгружаю козла и снова пою его хорошо нагревшейся водой. Потом засыпаю под ветками кустарника, подальше от него, радуясь появлению настоящей тени. И только какое-то предчувствие опасности внезапно будет меня, когда я вижу подобравшегося ко мне вплотную козла, приметившегося на меня своим рогом и уже встающим на задние ноги, чтобы пронзить меня с размаху. Ветку он... Перегрыз своими зубами, и теперь она вместе с уздечкой болтается у него перед ногами. Брать под управление его уже поздно. Удар будет нанесен через одну секунду, поэтому я снимала и, удививший себя прытью и любовью к жизни, перекатываюсь дальше в кусты. Козлина по инерции все же глубоко загоняет свой рог в мягкую землю, потом вырывает его и норовит устроить за мной догонялки. А вот ведь какая скотина! На мясо пойдет, как доберусь до людей. С живого начну шашлык срезать. Обещаю я себе сам. Козел азартно пробует погонять меня между кустами, только я беру его сознание уже привычно под контроль. От полноты ощущений и внезапной опасности с почти случайным спасеньем метко ментально прохожу ему по мозгам. Не то чтобы наношу прямо сильный ментальный удар, просто немного шлепаю незримой рукой и тут получаю неожиданный результат. Скотина прямо валится, растопырив свои копыта в разные стороны, как будто краба включил. Валится и продолжает лежать на пузе, как громом пораженный. Неужели я перестарался с нушень? Теперь в воду самому тащить и мясо столько пропадет. Обидно, очень. Однако хозяин все же пришел в себя, с трудом поднялся, нашел меня взглядом и сразу потрусил ко мне без признаков агрессии. Я присмотрелся к его сознанию, и, правда, он настроен вполне миролюбиво и даже смотрит преданно. Интересная реакция на ментальный подзатыльник — Я что, таким образом переформатировал его сознание? Можно так использовать систему, чтобы врагов превращать в друзей? Но буду знать на будущее. После этого опасного момента козел больше не доставляет проблем, довольствуется всего одной лепешкой в день и усердно рвет на привалах хорошо подросшую траву. Стал, можно сказать, настоящим верным спутником и другом. Впрочем, в друзья его все-таки зачислять не спешу. Кто его знает, как повернется наше появление среди лесных разбойников. А то точно придется съесть друга, ведь уверен, что кататься на нем по королевству окажется слишком вызывающе. Ну, может, получится продать какому-нибудь богатею-дворянину в личный зоопарк, как боевой транспорт зверолюдов. Все так же стремительно ухожу от погони. За два дня добрался уже до настоящей лесостепи. Перелески сменяются открытыми местами. Обнаружить нас тут можно только случайно. И то, если я решу остановиться на денек отдохнуть. Только тогда, если местные нелюди все еще идут по нашему следу, нас могут догнать. Однако я останавливаться не собираюсь. Козел теперь не ерепенится и стойко переносит большие переходы, Начали попадаться ручейки, правда, без большой воды. Уже гораздо спокойнее мне стало на душе. В любом случае, мой спутник теперь пьет оттуда. Последний оставшийся бурдюк остается мне одному. Спать приходится на той самой шкуре неизвестного мне зверя. Под головой свои земные вещи. Сам я, кроме ботинок, выгляжу вполне себе местным». Волосы выгорели, лицо стало бронзовым, борода понемногу растет с усами, как я вижу в мини-зеркальце. Моя сумка лежит в мешке, который я отстирал в бункере. На свои инструменты я все еще рассчитываю в новой жизни. Иногда приходят мысли насчет вернуться и попробовать добраться до космического корабля, как-то докопавшись до него с холма. Вдруг получится проникнуть в корабль, разобраться с работой портала и вернуться обратно на землю. Однако это, возможно, будет как-то устроить, если такую экспедицию, только когда не люди закончат военные действия около реки, уберутся в свои стойбища и перестанут кататься туда-обратно. А что я буду делать к тому времени? Да кто его знает. Погоня, если и была, так и не смогла догнать меня с козлом. Через пять дней с начала побега я разглядел широкую темную полосу леса вдали перед собой с холма. И никаких признаков погони сзади. Вот мы и пришли в нейтральные земли, животное. Что там нас ждет? Обращаюсь я к своему единственному собеседнику. Он ничего не отвечает и преданно смотрит на меня. Затрещина все еще продолжает действовать, животину просто не узнать. По дороге несколько раз видели местных лисиц, множество сусликов и прочих грызунов, однако серьезная опасность все же настигла нас в конце перехода по степным землям. И это оказались не зверолюды со своей погоней. Несколько степных волков приблизились к нам вчера вечером, обещая проблемы и мне, и козлу. Такие здоровенные черти настигли нас по нашему следу, что в животе что-то очень сильно сжалось в ожидании смерти. Беспощадные желтые глаза и огромные зубы в пасти темного зверя-вожака выглядят очень внушительно. Пришлось сжечь небольшой костер полночи, пока не удалось забраться в башку к вожаку стаи и не спугнуть его. Хорошее получилось практическое занятие. Я стоял с копьем в руках пару часов, ожидая нападения, пока удалось проникнуть в сознание хищника и напугать его таким же ментальным ударом. Только после того, как он приблизился к костру на пять метров, у меня все сразу получилось. Здоровенный волк от удара даже упал на бок, а потом стая стремительно исчезла в ночи следом за ним. Я закидывал костер всю ночь кустами, рассчитывая больше в качестве дозорного именно на козла, который тоже спать не стал, постоянно трясясь от ужаса. Значит, расстояние до головы противника – одно из основных значений, которые я должен учитывать со своим еще слабеньким потенциалом. Но сознание зверя, да еще такого матерого, совсем не такой простой вариант для внушения, как сознание простого человека. Зато, когда вошел в меню системы, здорово порадовался новым значением – Внушение! Стало уже пять единиц за волка. Система мне добавила два балла. Еще два балла за украшение козла перепало. Сила пока так же. Семнадцать двести Она, похоже, что только на чьих-то смертях качается. Но посмотрим, как ко мне жители лесных чащу поднесутся при встрече. Не помогут ли прокачать ее как следует? Вряд ли мы встретим о лихих жителей с этой стороны леса. Все они кучкуются наверняка где-то поближе к территории королевства Гадир, где есть добыча, жилье и еда для них. Волки все же вернулись под утро. Мой спутник снова задрожал и разбудил меня жалобным Матер и самец теперь не лезет сам. Послал вперед двух самок на разведку. Они тоже получили по мозгам и унеслись за горизонт в испуге. За ними лениво убежали и самцы, решив искать более доступную добычу, без такого умения пугать. Перед лесом оказалось, что протекает река, отделяющая сам лес от дикого поля. Наверное, один из притоков той самой Станы. Шириной метров тридцать. Она стала серьезным препятствием для козла. Никак он не хотел добровольно заходить в воду, пришлось заставлять его ментальным образом. Наверняка, что такую большую открытую воду он видит первый раз в своей жизни и здорово боится. Правда, поплыл довольно уверенно, перевозя на своей спине сверток с оружием, пустые бурдяки и все тот же котел из трофеев, в котором лежат дорогие мне вещи. После переправы уже я не стал торопиться. Дал животине нагуляться волю на прибрежном лугу зеленой высокой травой. Сам в это время простирал все свои вещи просто с песком, одраил их от накопившейся грязи и пота, потом развесил сушиться на ветках деревьев. Не хочу пахнуть в лесу сильно грязным телом, поэтому вымылся сам и устроил день чистоты. Очень хочется какого-нибудь зайца или птицу сварить в котле. Пусть без соли и лука, чтобы употребить в вареном виде. За пару часов одежда просохла, и я принялся натягивать ее на себя. Видно, что рыбы в реке очень много. Но если бы задержался здесь, имело бы смысл связать пару верш и поставить в небольших ручьях, впадающих в реку. Потом построить небольшие чистоколы с обоих сторон из колышков и шугать рыбу в свое удовольствие. Однако мне лучше поспешить навстречу к людям, живущим здесь, не теряя времени на такие хлопоты с едой. У них найдется соль, приправы, посуда и местная дичь, в этом я уверен. Есть шалаши и одеяла, такие же котлы, как у меня, только в них уже варится мясо или, на худой конец, рыба. День или два в пути, и я окажусь где-то около человеческой цивилизации, о чем уже давно мечтаю изо всех своих сил. Так я и поступил, жуя размоченную водой из фляги лепешку, ушел с красивого берега на прощанье, помахав рукой дикому полю. Еще потренировался натягивать лук нелюдей и несколько раз выстрелил в дерево. Один раз даже попал. Силы в руках уже хватало, чтобы стрелять на разрыв даже из такого мощного чудовища. Вот целиться не очень выходит. Мой предел метров десять, чтобы попасть в оленя или лося, если они попадутся мне и подпустят так близко. Прямо идти по лесу, конечно, не получилось. Постоянно приходится уходить влево-вправо, отыскивая дорогу для козла. Хорошо, что лес не хвойный, а какой-то светлый, из деревьев, типа наших буков и грабов, с густой прослойкой листьев на почве. Звери лесные начали попадаться довольно быстро, еще и не пуганные особо. Понятно, что людей они не видели никогда. Я бреду теперь с копьем и луком через плечо, колчан тоже висит у меня сбоку. Стрелял несколько раз, потерял пять стрел в листве и кустах, однако сбил все-таки светки здоровенную птицу, похожую на глухаря. Попал в крыло и долго гонялся за ним по кустам, пока удалось добить ее копьем. Расщипал и разделал быстро, потом часть завернул в местные лопухи, закопал в глинистую землю и развел сверху костер из сухостоя на берегу небольшого ручья. Часть мяса в нетерпенье пожарил на острие ножа и рагульках прямо на костре, слопал, обжигаясь и прямо урча от полного кайфа. Набить живот хоть чем-то, кроме опостыливших, хоть и весьма питательных лепешек. На третий день похода в лесу впереди внезапно затрещали кусты, и на нас вылетел выводок похрикивающих полосатых поросят. Они с хрилканьем и повизгиванием проскочили между мной и козлом, потом пронеслась самка, истошно завизжав, захрюков при виде нас и обогнув моего спутника сбоку. И в конце ожидаемо мелькнула здоровенная туша матерого кабана, нацелившегося сразу на меня своими огромными клыками». Пришлось бросать оружие на землю и, как есть, запрыгивать на растущее рядом дерево, к которому я уже вплотную приблизился, сразу понимая, чем нам грозит такая встреча. Кабан долетел до дерева, не стал его бить, а свернул в сторону. И потом мне плохо было видно из-за ствола, но похоже, что сходу проскочил под брюхом козла, мотнув своей лохматой башкой. Козел только озадаченно проблеял, как кабан исчез в кустах, а на нас следом выскочила охотница с луком, довольно стильно одетая для такого места и времени: кожаные коричневые шорты темного цвета рубашка и ноги в сапогах по колено, почти ботфортах. Вот что поразило меня больше всего: голова ловко замотана в косынку или бандану, видно решительное лицо с прищуренными глазами. Не какая-то там разбойница-крестьянка в серой одежде и вонучах или лаптях, а именно такая стильная девка в красивой коже. Какой-то прям гламур в лесных условиях. Успел удивиться я смазливой мордашки-лучницы, как меня самого тут же высмотрели и взяли на прицел. «Эй, дядя, слезай с дерева, дважды повторять не стану!» Услышал я хриплый, режущий уши голос лучницы. Это же скривился от явного диссонанса между одеждой, внешностью и самим голосом прелестной амазонки. А слова ее хорошо понимаю, хоть и сказанные голосом пропитой тетки, но в уши легли мне сразу. Когда же мимо девушки пропихнулась пара здоровенных жлобов, одетых совсем по-простому, да еще самодельной рогатиной и дубиной в руках, я облегченно понял, что долгожданная встреча со свободными людьми леса все же состоялась наконец.